Выйдя из большого зала, друзья отправились к себе в башню взять снаряжение для матча. И тут другая, более веская причина для тревоги добавилась к растущему списку неприятностей. Едва он успел поставить ногу на ступеньку мраморной лестницы, когда его слуха вновь донеслось. — В этот раз убей, пусти, я разорву, разорву сам! — Гарри вскрикнул. Рон с Гермионой бросились к нему. «Голос!» — воскликнул Гарри, озираясь вокруг. «Я только что опять слышал его! А вы слышали?» Рон, широко открыв глаза, отрицательно покачал головой. А Гермиона вдруг хлопнула себя ладонью по лбу. «Гарри, я, кажется, поняла. Бегу в библиотеку!» И она умчалась вверх по лестнице. «Что такое она поняла?» — спросил Гарри в смятении, и все еще озираясь. Вдруг еще раз услышит голос и сумеет определить, откуда же он исходит. — Понятия не имею. — Рон поднял брови. — И зачем ее вдруг понесло в библиотеку? — Это же Гермиона! — пожал плечами Рон. — Если что непонятно, пойди туда и спроси у нее самой. Гарри стоял в нерешительности. Он силился уловить зловещий голос, но из большого зала повалили ученики, спеша на стадион и громко переговариваясь и Гарри больше ничего не услышал. «Поторапливайся!» — подтолкнул его Рон. «Уже почти одиннадцать! Забыл про матч!» Помедлив еще пару мгновений, Гарри махнул рукой и побежал в Гриффиндорскую башню, взял Нимбус 2000 и скоро влился в толпу, устремившуюся через лук к стадиону. Но мысленно он все еще был в замке, вслушивался в тот таинственный голос и, натягивая в раздевалке алую мантию, утешался одним. В замке сейчас никого нет, все здесь смотрят игру. Команда вышли на поле под громкие аплодисменты. Оливер Вуд поднялся в воздух для предварительного облета голевых шестов, мадам-трюк выпустила мечи. Пуфендуйцы, одетые в желтое, сгрудились в кучу, уточнить напоследок игровые ходы. Гарри уже вскочил на метлу, как вдруг появилась профессор МакГонагал и бегом пересекла поле, держа в руках громадный фиолетовый мегафон. Сердце у Гарри ёкнуло. «Матч отменяется!» — проревел мегафон, и переполненные трибуны взорвались шумом, криками, свистом. Оливер Вуд, Без промедления приземлился и с безумным видом бросился к профессору МакГонагал, все еще сжимая в руки метлу. «Но, профессор!» — кричал он. «Нам надо играть! Кубок! Гриффиндор!» Профессор МакГонагал, не замечая его, надсаживалась громовым электронным голосом. «Всем ученикам вернуться в свои гостиные! Там получите дальнейшую информацию! И, пожалуйста, поскорее!» после чего она опустила мегафон и жестом подозвала Гарри. «Тебе, Поттер, лучше пойти со мной». Недоумевая, в чем его сегодня подозревают, Гарри посмотрел на Рона, отделенного от них ропщущей толпой. Рон их догнал по пути в замок. К удивлению Гарри, профессор МакГонагал не посчитал присутствие Рона лишним. «Пойдем и ты с нами, Уизли». Шедшие поодаль ученики, шумно высказывали недовольство отменой матча. Многие были явно обеспокоены. Рон и Гарри поднялись по мраморной лестнице вслед за профессором. На сей раз она повела их не в кабинет, а в больничное крыло. «Вас это очень расстроит», — произнесла профессор МакГонагал непривычным мягким тоном, когда они подошли к двери больницы. «Было еще одно нападение. Двойное нападение». У Гарри внутри все похолодело. Профессор МакГонагал толкнула дверь, и они вошли. Мадам Помфри склонилась над девушкой с пятого курса, той самой ученицей из Когтеврана, у которой они с Роном под Рождество так неудачно пытались выяснить дорогу в гостиную Слизерина. Лизерина. А на соседней кровати... — Гермиона! — охнул Рон. Гермиона лежала необычно тихая. Глаза ее были открыты и словно остекленели. «Их нашли у двери библиотеки», — сказала профессор МакГонагал. «Думаю, вы тоже не знаете, что значит вот это». Она показала маленькое круглое зеркальце. Оно лежало возле них на полу. Рон и Гарри покачали головами, не сводя глаз с Гермионы. «Я провожу вас в Гриффиндорскую башню». Профессор МакГонагал тяжело вздохнула. Мне предстоит разговор с учениками. Когда все собрались, профессор начала свою нерадостную речь.